или следствие простуды, но мне кажется, что это болезнь местная и следствие климата. Люди, по большей части, иссохли и схудали, и другие, так сказать, двигаются и ходят, как тени и скелеты, с лицами желтыми, как воск. Видеть все это зиму и не быть в состоянии облегчить положение сжимает сердце и у самого сурового человека. Но особенно больно видеть в таком положении людей, с которыми вместе переносил те же трудности, которые уже приучены к моему характеру, порядку и самой службе, и которые были постоянно здоровыми и веселыми. От командира Иртыша, лейтенанта Гаврилова. Несмотря на все заботы начальника поста Башняка, достать свежей провизии у туземцев и облегчить участь больных ни того ни другого сделать невозможно. Между командою с 1 же ноября начала обнаруживаться скорбутная цинготная болезнь, так что в настоящее время почти треть команды больна ею. От лейтенанта Башняка. Такой жестокой зимы, какая ныне местные жители не припомнят. Это заставляет меня просить об оказании нам возможной помощи, главное в медикаментах, чае, свежей провизии и теплой одежде, хотя надежда на возможность доставки весьма сомнительна. При всем старании моем нанять туземные нарты ехать на Амур, никто из туземцев не взялся ехать не только с грузом, но и на легких нартах. Путь, как через Турмин, так и через Хунгари, затруднителен. Во-первых, по глубоким в хребтах снегам, а во-вторых, по неимению на этих путях корма для собак. Рано утром подпоручик Орлов запряг в новую нарту собак, увязал немудренные вещи, недолго смотрел на гавань, глухо накрытую снегом, как вены синели извилистые следы от лыж. Смотрел Дмитрий Иванович на громоздкие корабли, придавленные сугробами, на недостроенную казарму. С горечью расставания и с надеждой на спасение провожали Орлова зимовщики. Несмотря на болезни, матросы и казаки одеты опрятно, побриты, и не жалость они вызывали у Дмитрия Ивановича, а жажду помочь им, чего бы это ни стоило. Пускай туземцы, привыкшие к лямке нарты, к ночлегу у костра, к куску сухой рыбы на целый день, пускай они побаиваются идти на Амур, Орлов Пойдет по неизведанным речкам, Снежными перевалами, Без корма для собак пойдет. «Держись, ребята, как-нибудь», Сказал он тихой толпе матросов. «Доберусь к Амуру, А там с полными нартами Свежие рыбы и мясо Примчу к вам». И крестился Орлов, Взял за поводок вожака И повел упряжку рыхлым снегом Из гавани. От собак зависело, Доберется ли он до Амура. Бегут собаки, весело ездоку, выдохли, легли на снег, горе ездоку. В двух милях от берега пролива Бирюза воды, ближе торосы, Под скалами на намело сугробы. Поцеловались офицеры с Орловым, На прощание ничего не говорили ему. Дельное вчера обговорено, А случайное говорить напоследок трудно, Да и к чему фальшивить. Кого-то я увижу, а кого-то и не увижу больше. Старый путешественник пристально посмотрел на лейтенанта Башняка. В глазах его заребило, склонился, высвободил из-под ноги собаки по стромку и бодро сказал. «Сегодня к тумнину примчат мои собачки, а там, где с проводником, а где и сам пойду, — про себя думал. Не в полынье тонуть». Не замерзать мне никак нельзя. Ползком, на четвереньках, но дойти до амура. Мелким снегом резво бежали псы. Плещется вдалеке море, сияет, как знойным летом. Глыбится крутой берег, сухие лиственницы торчат пиками. Башняк долго не мог оторвать глаз от удаляющейся упряжки. Уже в черный ком слились нарта, собаки и человек. В белом блеске торосов ком быстро таял. Дышать было трудно. Мороз обжигал глотки. Руки застывали на топорищах. Ноги ныли в легкой обуви. В снегопад и оттепель бывало не легче. Когда казалось, что одежда мокрая и льдом льнет к телу, и негде укрыться,